Глава пятых. «Корабль, которого нет. В дальнем космосе. Ориентировочно 24-25 января 2280 года». Если бы в радиусе, достаточном для визуального контакта, очутился какой-нибудь военный или торговый рейдер, а его капитан вздумал бы выглянуть в иллюминатор, то таковой капитан несказанно бы удивился. От одного из многочисленных портов искусственной планеты Форпост-1 отделился небольшой крутобокий катер типа Марана без опознавательных знаков. Система транспортного контроля, проверив этот объект, честно известила бы интересующихся. Перед вами австрийский Лихтер Дунай, направляющийся с грузом ванадиевой руды на перерабатывающий завод солнечную систему. Тот факт, что Марана имела к Лихтерам столько же отношение, сколько балетная группа Мариинского театра к производству крепких спиртных напитков как-то уж скользнул от внимания системы. Как и то, что катер направлялся куда угодно, но только не к точке перехода, ведущей к земле. Форпост выпустил странный борт за пределы охраняемого кольца вокруг станции, в центре управления которой внезапно забарашлили определители массы. Кто же будет следить за каким-то неприметным оператором из службы навигации, нажавшим не ту клавишу? А затем черный кораблик начал все быстрее и быстрее уходить из системы Проксима Центавра. Спустя 20 минут сенсоры Форпоста зафиксировали мгновенный всплеск квантового излучения, свидетельствующий о том, что неподалеку некий объект пересек барьер лабиринта и исчез из зримого мира. Небольшая голубовато-белая Проксима не обратила на столь ничтожное событие никакого внимания, занятое любимым развлечением. На поверхности звезды зарождались несколько гигантских протуберанцев. Где-то позади теплым желтым огоньком сияло столь близкое от первого форпоста цивилизации людей солнце. Одним словом, Вселенная пребывала в своем обычном состоянии полусна. А на десантном катере «Треглав», как выразилась консультант-ксенолог Мария Ельцова, царили страсти в духе Федора Михайловича Достоевского. «За ноги вашу мамашу!» Ярилс Казаков. Остальные с пиететом внимали. Мне еще в Академии говорили, не лезь в большую политику, пропадешь. На закрытое экспромтное совещание в тесной пилотской кабине были приглашены только офицеры. Маша Ельцова, док доктор Гильгоф, как человек из ближайшего окружения адмирала Биберева. Все-таки он работал на контору долгие годы и мог хотя бы предположить, что означает подобные выверты. Под словом «выверты» понималось следующее. После того, как закончился разговор с футуристическим Дедом Морозом, явившимся на челнок с помощью направленного трансляционного луча, и триглав стартовал с орбитальной станции, события вроде бы вошли в надлежащую колею. Как и обещал адмирал, катер не был задержан в пределах границы обитаемого мира. Никто на форпосте и ухом не повел, что все судовые файлы системы опознавания в «Свой-чужой» является виртуозной подделкой. Сам Триглав преспокойно начал разгон до точки перехода. Как известно, уходя в глубины гиперпространства, корабль превращается в блуждающий атом, находящийся во второй вселенной. В ином плане бытия реальность мира сохраняется только под защищенной гиперполем оболочкой модуля. А что творится снаружи, неизвестно. Доподлинно были установлены лишь несколько аксиом. Радиоволны тут не проводятся. Свет, пространство и время невероятно искажаются, а следовательно, никакая связь с настоящим материальным миром невозможна. Не работает даже Планкова связь. Именно поэтому лейтенант Сергей Казаков, как начальник сомнительной экспедиции, принял решение вызвать большое начальство, курирующее операцию «Рюген» на аварийной частоте до момента лабиринтного прыжка. Результаты вызова оказались не просто сногсшибательными, а шокирующими в степени N. Безусловно, Казаков и его прямой помощник капитан Реммер отлично знали, что если триглав выйдет на связь обычным образом, любая служба транспортного контроля Российской империи заявит, подобного корабля в регистрах не значится. А затем, чего доброго, натравит на неизвестных военный рейдер дабы проверить, что за птичка порхает там, где принципиально не должно быть. Однако существовал запасной вариант, предусмотренный на случай самых чрезвычайных ситуаций. Через сложную систему кодирования и разрешения доступа можно было выйти лично, либо на самого адмирала, либо на руководителя проекта со стороны Германии, генерал-майора Отто Дитриха. Казаков счел, что экстремальная ситуация наступила имелось неопровержимое свидетельство что операция рюген рассекречена что самое обидное не после ее завершения но в самом самом начале дед мороз доказал это так же просто как бином ньютона у ельцовой возникли смутные подозрения не вмешался ли снова удавка а все таки он узнал о намерениях биберева в тот же самый день когда состоялось совещание в зимном дворце кроме того Адмирал упомянул, что таинственный машин-собеседник является не только хорошим программистом, а скорее кибергением. Лишь подобный человек мог походя взломать систему защиты бортового компьютера Триглава и, плюнув на все шифры и кодировки, выйти на прямую связь. Если эта нелепая выходка с Дедом Морозом и грозными предупреждениями действительно была устроена у Дава МКА, то возникает крайне неприятный для всех членов экспедиции вывод. Ему на самом деле... Требовалось срочно предупредить экипаж пиратского катера. Но предупредил он самым странным образом. Проще было самому сесть перед видеокамерой и все объяснить. Или удавка, если это, конечно, он, так боится своего явления миру. Все одно можно было придумать более серьезный способ общения. Система планковой связи немедленно соединила лейтенанта Казакова с управлением государственной безопасности в Петербурге. Аудиовизуальный разговор был следующим. «Код 2607. Тема Богомол. Пароль доступа – ледяная шапка», – отрапортовал Казаков появившимся на экране мрачному мужику в штатском, судя по всему, оператору-связисту управления. Последний или был хорошим актером, или действительно опешил. Было видно, как оператор вытаращил глаза, покосился куда-то в сторону, видимо на монитор, где высвечивались данные абонента, И, наконец, грозно спросил «Вы кто такие?» «Код 26.0!» Начал повторять лейтенант Его прервали «Это система кодирования, мил человек?» Едовитым голосом перебил Казакова оператор «Изменена полтора года назад Ты что, из черной дыры вывалился? Крутой хакер, да? Давно по мозгам не получал? Ты понимаешь, куда влез, мудак?» Физиономия лейтенанта вытянулась. «Мне нужно поговорить с адмиралом Биберевым», — неуверенно заявил он. «А может быть с самим императором?» Судя по изображению, человек на земле гонял трекболом курсор по монитору с соседнего компьютера, пытаясь дознаться, откуда идет сигнал. «Так». Последовала пауза. Казаков ждал. «Ты, красавец, находишься на незарегистрированном корабле в районе Проксимы Центавра». — радостно выдал оператор. — Сторожевик вооруженных сил уже выслан с базы «Форпост» для вашего задержания. Удачи! В следующий раз думай, прежде чем соваться куда не просят кретин! Связь обрубилась. Надо было видеть лица Казакова, обоих пилотов и Маши, присутствовавшие при этом диалоге. — Что же теперь делать? — несколько растерянно спросил Ельцова. — Вместо ответа... Лейтенант попытался наладить связь на аварийной частоте командного центра стратегических сил, но ответа от армейского компьютера не дождался. При попытке войти в систему немедленно срабатывала блокировка связи и высвечивалось ярко-красное предупреждение. Неверная кодировка. «Они действительно отправили вслед за нами патрульный корабль», меланхолично сообщил Фаррел, косясь на радар. «Не догонят», уверенно ответил капитан Реммер. Прыжок через 8 минут. Гер Казаков, принимать решение. Легко сказать, принимайте решение. Малоприятные странности, сопровождавшие вылет с форпоста, обескуражили лейтенанта. Адмирал Биберев много раз давал понять, что операция рюген не просто секретна, а как бы вообще не проводится. Нет такого проекта. И корабля три глав нету. А лейтенант космического корпуса СВ Казаков в данный момент находится в отпуске. «Отдыхает в пансионате на Рыбинском водохранилище под Москвой. Понятно?» «О какой секретности может идти речь, черт возьми?» Казаков молча пялился в темный монитор. Остальные выжидающие глядели на него. «Не смешно. Безусловно. Я сам, к примеру, хотел, чтобы с нами отправился в Фаррелл. Но я не понимаю адмирала, который согласился с присутствием подданного другого государства у нас на борту. Ладно, тефтоны, они хоть союзники». И взяли на себя часть обеспечения проекта. И что дальше? Этот дебильный Дед Мороз, мать Такое впечатление, что о Рюгене знает вся обитаемая Айкумена, а наши имена сейчас фигурируют в заголовках всех сводок новостей. Какого ляда они нас бросили? Под словом «они» лейтенант подразумевал родимое Министерство обороны и контору адмирала Бибелева. Дело в том, что названные оператору-связисту имперской безопасности коды и пароли просто не могли не работать. Их не могли отменить полтора года назад. Они были введены одновременно с началом операции. Казаков с помощью этой системы еще с борта станции Кронштадт, висящей на орбите Земли, связывался с управлением и коротко доложил, что все в порядке. Почему не отвечает Центр командования стратегическими силами? Система электронных паролей достаточно сложна и постоянно изменяется в соответствии с принятым алгоритмом. Но достаточно однажды зазубрить его, чтобы в любой день и в любое время выйти на связь. А тут гробовое молчание. В доступе отказано «Шесть минут», — нейтральным голосом напомнил Рэмер, — «патрульный корабль не приближается, идет следом за нами». Из его борта стартовали четыре истребителя собираются взять нас в клещи», заметил пилот-англичанин. «Странно, но нет никакой команды остановиться». «Такое впечатление...» «Такое впечатление», продолжил Зафарова Казаков, «что они с ненавязчивой наглостью выдворяют нас из системы Проксима. Мол, господа, убирались бы побыстрее? А вот интересно!» Он быстро щелкнул несколькими переключателями на терминале связи и идентифицировал корабль-преследователь. За три глава шел легкий сторожевой корабль российского флота «Казань». Лейтенант хитро глянул на пилотов, успокаивающе похлопал Машу по ладони, и когда монитор выдал надпись «Связь установлена», жалобным голосом прокричал в микрофон. «Говорит Лихтер Дунай, в чем, простите, дело? Если это необходимо, мы прекратим разгон и остановимся для досмотра. Подготовьте, пожалуйста, стыковочные шлюзы». Никакого ответа. Сканирующее окружающее пространство устройства показало трехмерную картинку. Военный корабль подстал, зато четыре истребителя, выжав из двигателей всю возможную мощь, приближались быстрее и быстрее. Триглав слегка вздрогнул, истошно заверещала система безопасности корабля. Автоматически включилась магнитная защита. Капитан Реммер выругался по-немецки. Маша, забеспокоившись, глянула на передние иллюминаторы. Среди звезд мелькали синеватые молнии, исчезавшие где-то далеко впереди в черноте. «Какие нахалы!» — возмутился Казаков и почему-то заулыбался. «Нет, подумайте только! Предупреждающий выстрел по корпусу, а затем... Сами видите!» Истребители по-прежнему держались в 80 милях позади, продолжая активно постреливать плазменными разрядами проходившими совсем рядом с бортом Треглава. Будто предупреждали. Еще раз заведете разговор, о капитуляции будет хуже. Нас на самом деле вытолкали за дверь, нервно хихикнул германский капитан. Прыжок через полторы минуты. Господа, быстро по местам! И глянул на Казакова. Тот кивнул. Маша едва не бегом бросилась в свой отсек, чтобы занять кресло. Черный, почти неразличимый в ночи космоса силуэт, Казалось бы, не двигался относительно звезд. Но это только на первый взгляд. Треглав мчался вперед, подходя к точке перехода в лабиринт. Постепенно корпус начал окутываться туманным радужным ореолом гиперполя. Полыхнули бело-оранжевым сопло двигателей лабиринтной ступени. На миг моргнула точечная вспышка, вокруг которой начала распространяться заметная глазу кольцеобразная ударная волна световых частиц. Несуществующий катер бесследно исчез из материальной вселенной. Четыре остроносых истребителя, прошив постепенно растворяющуюся в вакууме волну света, изящно развернулись, описав дугу, и направились к сторожевому кораблю. Выполнивший свою задачу корабль заскользил в пространстве обратно к станции Форпост-1.